Глава 49. Я была в смятении. Настоящий Хэмилл – это не картинка на экране. Теплый, улыбающийся. От волос пахнет чем-то приятным. Руки сильные, прижимают к себе нежно и крепко. Он поставил меня на пол, и я поняла, что ниже его на две головы. Как я счастлив тебя видеть. Прости, если своим внезапным контактом напугал или смутил. Мне показалось, что как жених я имею право на некоторую приватность. Имеешь. Свой сдавленный голос я услышала, будто бы со стороны. Он и правда мне рад. И мы тут все его обманываем. Даже его собственный отец не говорит Хэмилу правды. «Ты все еще беспокоишься, Изабель?» Он осторожно приподнял мой подбородок двумя пальцами, и я дернулась. Просто от того, что это можно делать только одному мужчине, который сейчас покорял космическую трассу. «Я надеялся, что наша теплая встреча сумеет растопить лед в твоей душе». «Как поэтично». Она растопила, Хэмил, все в порядке. Я и правда очень тебе рад. А вот и прелестная невеста моего сына. К нам подходил сам Летер Ура, президент Галактического Альянса Усмагала. Высокий, но и он на голову ниже Хэмила. Седые волосы подстрижены площадкой, как в старых фильмах о космических командорах и прочих вояках. Снова я о командорах. Светло-серые, словно выцветшие глаза, смотрят прямо и испытующе. Резкие черты лица выдают человека властного и хищного. Лицо гладко выбрито его странно было бы видеть с усами или бородой. Такие люди, как Летра Ура, напоминают манекены. Идеальные, опрятные. И каждая черточка, складочка выверена. Летра пожал мою руку, его ладонь оказалась сухой, крепкой и теплой. Мне казалось, она наоборот будет ледяной. Этот беспринципный и жестокий человек устроил экологическую катастрофу, По его приказу активировали вирус, который унес сотни жизней. Все ради того, чтобы у Перетриона не было других вариантов, кроме как слиться с Саусмагалом. Он безжалостный убийца. И мой отец сейчас подходит к нему с дружеской улыбкой, жмет руку с таким уважением. Почему я не видела, что и папа – часть этого холодного мира, где есть только общая выгода, и никто не смотрит, какие моральные и человеческие жертвы ради нее принесены? Мне было противно быть участницей этого. «Изабель, ты покажешь мне Айтарос?» Хэмил смотрел на меня, и глаза его лучились симпатией. Нет, не любовью. Уж ее я теперь могу распознать. Я ему просто нравлюсь. Понимает ли он это? Конечно, Хэмил. Если ты не слишком утомлен стыковкой и не хочешь скорее увидеть свою гостевую каюту... Я изобразила оживление. Ох, Изабель, я сейчас на таком адреналине, что готов бегом одолеть все ваши коридоры. Засмеялся мой жених. Если ты не против, нам составят компанию Герия. Вдруг сказала я неожиданно сама для себя. Кузина стояла поодаль, глядя на нас так, словно увидела парочку привидений. «Герия?» На лице Хэммела отразилась растерянность. Он тут же принялся озираться, а потом увидел ее, и мне стало все понятно без слов. Какая ирония судьбы. В этих многолетних переговорах по видеосвязи должны были влюбиться друг в друга мы с ним. Но что-то пошло очень не так. И передо мной сейчас стояли два растерянных подростка, которые не понимали, что случилось. Оба чувствуют удар молнии в самое сердце. Или темечко. «Гера, пошли с нами», — предложила я. «А это уместно?» — робко спросила она. «Вполне», — твердо сказала я. «Наша свадьба совсем скоро, и находиться наедине нам не положено по этикету». «Кстати, о свадьбе». Хэмилл расслабился, услышав знакомое слово, которое настраивало его на нужный лад. «У вас уже все готово?» Мы втроем пошли по направлению к верхней палубе, где были прекрасные оранжереи и прочие места для выгуливания туристов. — Да, Герия совершила настоящее чудо, — похвалила я кузину, и вдруг поняла, что пытаюсь рекламировать ее достоинство. Будто сватаю собственному жениху. — Это очень хорошо, — обрадовался Хэмилл, — потому что отец настаивает на скорейшей церемонии. Она пройдет завтра на одном из наших кораблей, где уже готовят зал. — На вашем? — испугалась Герия. — Ну, мы тут наряжаем наши залы и готовим. Надо распорядиться тогда, чтобы начинали сейчас. — Праздновать можно частично здесь, — успокоил ее Хэмилл. У нас только торжественное заключение брака, и концерта та усмагала. А потом мы и часть гостей оттуда переместимся к вам, для банкетной части». Чуть заметный звон в моих ушах усилился до радиопомех. Мне не хотелось слушать о церемонии и праздновании. Я сбежала внутрь себя, реагируя улыбками не в попад. «Завтра. Уже завтра я выйду замуж за нелюбимого парня, который на самом деле увлечен моей кузиной, влюбленный в него по уши. Это какая же любовно-геометрическая фигура получается». Отменить ничего не получится. Я еле отмучилась остаток дня. Наконец использовала достойный повод, чтобы убежать к себе. Завтра свадьба, а я невеста. Мне нужно подготовиться. И правда, платье пришлось примерить уже в самый последний раз. Теперь я надену его перед церемонией. Ночью мне вновь снился метналь. Мы были детьми и гуляли возле пирамиды Кукулькана, так, чтобы взрослые не видели. Держались за руки. Я проснулась с улыбкой на губах, но щеки мои были мокрыми от слез. Митналь, Митчел. У нас были десятки имен и жизней. Если сложить все прожитые годы, сотни лет в поиске любви. И каждое из воплощений заканчивалось разочарованием. Но было ли хоть одно из них столь же горьким, как это? В дверь постучали. Мне пора готовиться к свадьбе. Потом три дня я проведу со своим мужем на его корабле. Затем отправлюсь с академиком Шенсен в его лабораторию. Мой жених не в курсе. Знает только его отец но и для летра Ура его дети, как разменная монета в большой игре. Платье сидело великолепно. Прическу мне создавали около часа. В это время Герия зачитывала мне клятву, которую наверняка хотела бы произнести сама, но придется мне. Я послушно повторяла старомодно выстроенные фразы. Запомнить этот текст пока что еще не составляло труда. Я бы и сама легко справилась. Но, кажется, занятие риторикой успокаивало Герию. Полдня прошло за подготовкой. Наконец, торжественный и неожиданно красивый отец подал мне руку, чтобы сопроводить на корабль. Я думала, его к нам пристыкуют. Но, как мне объяснили, церемония пройдет на другом крейсере, и до него мы будем добираться на челноках. Два больших для гостей, один для невесты и еще шлюпка для моей семьи. Все торжественное с пафосом, будто если я буду лететь с братом и мачехой, получится не так празднично. Шлюпки стояли уже в транспортном отсеке. Отец помог забраться в одну из них, самую изящную. Пассажирский отсек был изолирован, кабина пилота находилась за полупрозрачной перегородкой. Я разглядела прямую спину и широкие плечи. Даже цвет формы не разобрала какой. Светлый и все на этом. Отец помахал мне, пока дверца опускалась сверху. «Увидимся на церемониальном крейсере!» – крикнул он. Я откинулась на спинку кресла и принялась ждать. Все расселись по своим кораблям и корабликам. Тогда огромные двери разъехались. Наша шлюпка вылетела самой первой. Я видела в иллюминаторе ориентир, огромный белый крейсер с красной полоской на борту. Прикрыв глаза, погрузилась в свои невеселые мысли. Я от них устала, но прекратить эту карусель не могла. Скоро мы уже прилетим. Когда я подумала об этом в пятый раз, поняла, что почему-то скоро закончилось, но мы еще не на месте. Открыв глаза, взглянула в иллюминатор и увидела, мы наоборот удаляемся от крейсера. «Эй, куда мы летим?» «Мной моментально владела паника. Неужели наемники черной смерти зашли так далеко? Меня не просто перехватили по пути, они своего человека или робота заслали на наш борт. А отец и Летра говорили, что соблюдается повышенная безопасность и к нам не подберутся. «Вы слышите меня?» Я кричала и барабанила по перегородке, понимая, что мои удары никак ей не навредят. Возможно, она звуконепроницаемая. «Немедленно отвечайте, кто вас послал!» Перегородка медленно раздвинулась. Одна часть утянулась вверх, другая уехала вниз. Я вовремя отклонилась назад, чтобы не провалиться в кабину. Бел, ты так только руки отобьешь!» Сказал Митчелл, улыбаясь мне из кресла пилота. И добавил тихо. «Не представляешь, как я соскучился».